Окончательно с сияющим мальчиком мы разобрались на следующее утро. Заперев старого Скинера в его комнате, Кипс и Льюк водваружились ломиками и подняли каменную плиту у входа на кухню. Порывшись полчаса в земле, они наткнулись на кучку маленьких костей и ветхий лохмоть одежды. Дефортфур осмотрел их и сказал, что они скорее всего датируются XVIII веком. В целом же По его теории дело обстояло следующим образом. В 18 веке к этому постоялому двору пришёл мальчик, нищий. Он постучал в дверь, ему открыли, а затем тогдашний владелец этого дома ограбил и убил мальчика, а его трупик закопал под каменной плитой у входа на кухню. Лично я не считала нищего мальчика достаточно привлекательной жертвой для грабителя, но спорить с Джорджем не стала. а может тот мальчик был каким-то невероятно удачливым нищем, богатым поберувкой, и вообще, а зачем попусто голову ломать? Как это было на самом деле, все равно теперь никто не узнает. Итак, мы избавили гостиницу Старое Солнце от нежелательного постояльца, не проведя в Олдбери Касл и одного дня, и это сильно подняло нам настроение. Был в восторге и Дэнни Скинер. которого мы с трудом сумели оторвать от выкопанных перед порогом кухни костей. После завтрака он буквально напросился стать нашим гидом по родной деревне, чтобы показать нам места, где в первую очередь следует поискать следы потусторонних гостей. До первого такого места мы дошли от нашего постоялого двора меньше чем за минуту. Это была церковь, обветшавшее заброшенное строение из песчаника и кирпича с невысокой колокольней, И покрытые просмоленным бризентом крыши, старым и заброшенным было и примыкающее к церкви кладбище, окруженное кое-где остатками каменной стены, а кое-где торчащими из земли кустами. Над гробья на нем были сделаны из того же мягкого камня, что и крест на лугу, и точно так же, как на кресте, стерлись и выветрились имена многих жителей Олбери Касл, лежащих в этих могилах. Некоторые кресты покосились так. что в любую минуту могли упасть два или три надгробья уфы опрокинулись на землю, но в целом кладбище выглядело мирным, тихим и заросшим зеленью. Здесь ходит крадущаяся тень, поведал нам Денни. Маленькая Хитти Фландерс видела, как тень шла по кладбищу, и по её приказу из могил вставали мертвецы. Я думаю, это место стоит занести в самое начало вашего списка, мистер Локворт. После того, как мы успешно справились с сияющим мальчиком от Настарофинова, даже враждебного отношение к нам у Денни не осталось и следа. Он стал нашим верным поклонником, своего рода лопаухим чирлидером, гордо шагавшим рядом с нами. Я уверен, что с тенью вы тоже справитесь. Это вам расплюнуть. И в подтверждение своих слов, Денни умело сплюнул далеко в сторону. А сам ты здесь тени не видел? спросил Локвот, глядя на каменную колокольню над которой в бледно-голубом небе крушили грачи. Здесь нет. Я видел ее в восточной роще, на охотничьем холме. Видите эту дорогу? Ну вот, пройти по ней с километров вперед и будет охотничий холм. Туда и шла тень, а за ней тянулись мертвецы. С нашего церковного кладбища мертвецы, я думаю, бледные такие, размытые, запутавшиеся в дымящем плаще тени. Да вы сами всё увидите, поспешно добавил Денни, услышав скептическое хмыканье Джорджа. Я хотел бы перекинуться парой словечек с Хенни Флайнтерс, сказал Локвуд. Не выйдет. Она попала в призрачный захват. Гость поймал её прямо рядом с домом, из которого она только что вышла в своём праздничном синем сарафанчике. Бедняжка. Но мои слова могут другие деревенские ребята подтвердить. Пойдёмте, Пока мы спускались на улицу, тишину Вулбери Касл разорвал рёв двигателей. Четыре машины, две легковых и небольшой грузовичок с брезентовым тентом, вылетели из леса со стороны железнодорожной станции. Автомобили притормозили перед тем, как пересечь мост, затем шуганули клаксонами стадо зазевавшихся гусей и снова прибавив в скорость, покатили по лугу. Легковушки были чёрными, А на брезентовом тенте грузовичка красовался лев агентства Ротвалл. Возле самого постояла во двора старое солнце, картех свернул и с серёвом пронёсся мимо церкви в сторону восточного леса. Когда машины проносились мимо нас, из одной из них в нашу сторону мельком взглянул хмурый мужчина. Затем рёв двигателя растаял вдали, и осталось только медленно оседающее на дорогу облако пыли. Опять этот ротволловская шайка, сказал Денни и с чувством сплюнул на обочину. В свой институт погнали. А на нас им наплевать. Ротвол неправильное агентство, не такое, как Локвот и компания. Ничего толком сделать не могут, бездари. Это точно, задумчиво откликнулся Локвот, глядя в сторону леса. Денни, я хочу, чтобы ты остался с Холли, Джорчем и Квилом. Пока жмём всё, что собирался. А мы с Люси побыстрому прогуляемся на охотничьи холмы, где-то видел тень. Мне хочется своими глазами взглянуть, что там и как. Мы только туда и обратно. Скоро вернёмся к вам. День не повёл остатки нашей команды по деревне, мы с Луквыдом проводили их взглядом, а потом я спросила: "Тебя ведь не охотничьи холмы интересуют, правда?" "Что я холмов и деревьев не видел?" "Нет, конечно." Я хочу взглянуть на то, что за холмом. На поле, где произошла та древняя битва. Пойдём. Мы вернулись к церкви и пошли по дороге, которая вывела нас из деревни в сторону леса. Вскоре мы добрались до ветхого деревянного моста через узкий ручей. Как сказал Дэнни Скиннер, за этим мостиком останется совсем немного пройти между дубами и буками по постепенно поднимающейся вверх дороге. И окажился на том самом охотничьем холме. Лес, в который мы зашли, всё ещё оставался серо-коричневым, зимним, но и здесь чувствовалось приближение весны. Местами из земли уже лезли ярко-зелёные стебли, на ветках деревьев кое-где пока не столько виднелось, сколько угадывалось первая нежная зелёная дымка. Мне было так легко и приятно идти рядом с логвадом по лесу, наслаждаясь ярким тёплым весенним утром. Воздух был сладким и чистым. Над головой заливались на разные голоса птицы. Шли мы молча. Локвуд глубоко задумался о чём-то своём, и я знала, что такая задумчивость предвещает новые приключения, причём в самом скором времени. Я, а я вообще ни о чём не думала. Просто шагала рядом с Локвудом, любовалась деревьями, слушала птиц и всей грудью вдыхала пьянящий воздух. Минут через 10 мы дошли до того места, где влево, в сторону открытого карьера, от дороги отделялась узкая колея. На обочине возле этой развилки была насыпана аккуратная пирамидка из камней с установленным в ней деревянным крестом. Под крестом лежал букет увядших цветов. На самом кресте была прикреплена выцветшая, помутневшая фотография мужчины. Вероятно, кто-то попал здесь в призрачный захват, сказала я. А может быть, был несчастный случай в карьере? Скорее призрачный захват, я думаю. Мрачно откликнулся Лопут, глядя в сторону каменного карьера. Здесь в основном от этого умирают. Мы молча пошли дальше по дороге, и, как обещал Дэнни, примерно через полкилометра увидели впереди открытое, ярко освещенное пространство. Здесь Лопут замедлил шаг и сказал. А теперь, я думаю, нам лучше свернуть под деревья. Так будет безопаснее. Уйдя с дороги и продолжая идти среди деревьев вверх по склону, мы вскоре достигли вершины охотничьего холма, откуда открывался прекрасный вид на раскинувшийся внизу простор. Стараясь дершаться в тени деревьев и не высовываться наружу, мы ползком подобрались к самому краю, улеглись в высокой траве. и принялись рассматривать исследовательский комплекс ротваловского института он располагался чуть в отдалении посреди ровного заброшенного поля окружённого низкими лесистыми холмами отличное место для битвы произошедшей здесь много-много лет назад так легко было представить себе две армии столкнувшиеся друг с другом на этой созданной самой природой арене надо думать красочно это было зрелище намного ярче и интереснее, чем раскинувшаяся сейчас перед нашими глазами картина. Честно говоря, исследовательский центр Ротволовского института представлял сам не величественным сооружением, чем-то вроде Клеркенвельских печей и стеклянного куба офиса Ротвала на Риджент-стрит в одном флаконе, или хотя бы огромным комплексом, состоящим из лабораторных блоков, жилых коттеджей, гаражей, мастерских и вместительных складов. соединённых асфальтированными дорожками, по которым муравьями снуют десятки учёных, рабочих и лаборантов. Ничего даже отдалённо похожего на придуманную мной картину я не увидела. Внизу под холмом дорога поворачивала, вела через заброшенные пшеничные поля и обрывалась возле нескольких беспорядочно разбросанных на голом пятачке металлических ангаров. Отсюда, с вершины холма, Эти ангары напоминали небольшое стадо оразлёгшихся на отдых коров. Ангары, из которых состряпали филиал Оротовловского института, обладают двумя главными, а может быть, и единственными достоинствами: они очень дёшевы, и их можно легко и быстро установить на любом месте. У них ребристая полукруглая крыша и очень мало окон в стенках. Площадка вокруг ангаров была выровнена и засыпана гравием. Из земли торчали два высоких столба с прожекторами для ночного освещения. От прожекторов до самой земли нерешиливо свисали ветхие электрические провода в разлохматившейся чёрной оплётке. Со всех сторон площадку окружала изгородь из металлической сетки. В изгороди виднелись ворота, за которыми, прямо под открытым небом, стояли четыре машины, которые мы недавно видели в деревне. И ни одной чужой души вокруг. Никазисты виду этого научного центра, сказала я. Ага, негромко откликнулся Локвот, и я уловила в его голосе радостное возбуждение. Вид, как ты правильно заметила, Никазисты. Однако работа здесь идет полным ходом. Большую временные ангары за изгородью, прямо посреди поля, на котором в старину произошла битва. Я предполагаю. Думаешь, это и есть место крови? Вероятно, да. Можно биться об заклад, что та древняя кровавая резня является отправной точкой для того, чем они здесь занимаются. Но вот чем именно они здесь занимаются, при дневном свете не выяснишь. Изгородь у них, насколько я могу судить, довольно хилая. Кусачки поострее, ночка поти вней и порядок. Лопут с улыбкой посмотрел на меня и спросил: «Рискнешь ко мне присоединиться? Разве я могу отказаться? Там же может быть череп.» Я не сомневался, что ты именно так и ответишь, Люси. Еще лучше зорнее улыбнулся он, как будто старое доброе время вернулось, правда? Да чего же приятно, тепло и уютно было лежать здесь, в этой траве. Солнце припекало даже сильнее, чем я могла ожидать. Птички, облака, летний ветерок. Так бы вот лежало и лежало, но пора уже было вставать и возвращаться в деревню. Узнать, как там идут дела. Свою команду мы нашли в общем зале гостиницы. Наши друзья с ошеломленным видом сидели за дальним угловым столиком. Их прогулка по Олдбери Касл закончилась тем, что как минимум половина жителей деревни выбралась из своих домов и буквально забросала столичных гостей своими жуткими, леденящими кровь историями. Холли нужно отдать ей должное, она сумела разрулить ситуацию. Она пригласила всех жителей деревни прийти в старое солнце и там спокойно дать свои показания. И они приходили и давали показания. Кипс записывал в блокнот наиболее важные детали, а Джордж отмечал каждое явление аккуратной красной точкой на карте. Последний посетитель только что ушел, оставив Кипса с кучей заметок, а Джорджа с картой, которая выглядела теперь, словно лицо заболевшего ветрянкой ребенка. Три красные крапинки на карте были обведены чёрным кружком. Это места, где видели крадущуюся тень, пояснила Холли, отвечая на наш слокудом немой вопрос по поводу этих кружков. Возле церкви, на древнем могильном кургане в дальнем конце деревни и вот здесь, на лугу, где две маленькие девочки видели возле креста большого горящего дядю. Но тень не самая главная проблема, Локвет. Здесь столько призраков, что я не представляю, как мы с ними со всеми справимся. Нужно решить, как это сделать, сказал Локвуд. Работы много, согласен. Информацию вы блестяще собрали. Молодцы. Давайте раздобудем нормальной еды, а потом сядем и попробуем спокойно во всём разобраться. К вечеру мы соорудили для нашей будущей операции настоящий штаб. Подготовили экипировку по уши нали. На постоялом дворе нам снова предложили потроха с тушеной репой, но по счастью Джордж успел пробежаться до деревенских лавок, которые он заприметил еще днем и вернулся с пакетами полными сокровищ, фруктов, пирожков и сосисок в тесте. Красота. Основательно перекусив, мы заняли угол пивной, сдвинули несколько столов. Стараясь держаться как можно дальше от кресла, в котором любил сидеть возле камина сумасшедший Скиннер старший, и развернули перед собой карту Джорджи. А сверху на неё положили исписанный блокнот Кипса. Некоторое время мы внимательно изучали их, и как заранее предсказывала Холли, это занятие основательно прочистило нам головы. За один раз нам никак не управиться, сказал наконец Локвуд. Работы тут на несколько ночей, не меньше. Давайте разобьёмся на группы и будем постепенно передвигаться от дома к дому. Он насторожился, прислушался и спросил: "Что это было?" "Машина", ответил Кипс. "Приехал кто-то". Алок вот нахмурился, повернул голову к окну, но в этот момент уже открылась дверь, и в пивную вкатилась волна холодного вечернего воздуха. пахнущего зажжённой в широгних перед старым солнцем лавандой. В зал вошёл крупный мужчина, и входная дверь с кромким стуком захлопнулась за его спиной. В зале повисло молчание. Мы все смотрели на приехавшего. Он был настолько высок, что протискиваясь в дверь, ему пришлось низко наклонить голову, чтобы не удариться о потолок. Потом новый гость выпрямился. едва не задевая низкий потолок пивной своими светлыми волосами. Это был крупный красивый мужчина, лет сорока пяти, широкоплечий, с крепким квадратным подбородком и высокими скулами. Приехавший был в теплом зимнем пальто, из-под которого выглядывал дорогой костюм. На руках пара зеленых водительских перчаток с дырочками. Двигался мужчина свободно и неторопливо. Вся его фигура излучала властность и полную уверенность в себе. Он обвёл зал своими ярко-зелёными глазами, сразу же засёк нас и двинулся к нашему углу. Разумеется, мы знали, кто это. Да и кто его в Лондоне не знает, если плакаты с лицом этого человека висят в городе на каждом углу. И на этих плакатах он всегда улыбается так широко, что зубы напоминают клавиши рояля, и изумрудные глаза сверкают А в руках у него какой-нибудь новый хитрый приборчик, изобретённый башкавитами учёными извоин института. А если у него в руках нет приборчика, значит, он стоит в обнимку с мультяшным львом. Короче, как вы уже давно, конечно, догадались, это был Стив Роттвол, в собственной персоной. В собственной мультяшной персоной, добавила бы я, потому что было в фигуре Стива Роттвола что-то карикатурное, мультяшное, широкое в плечах. Объёмистая в груди, она как-то очень стремительно сужалась потом к низу, заканчиваясь парой миниатюрных, почти фенских ножек. Из-за этого Стефрот высмахивал на мультяшную бульдожку. И его, наверное, кто-то мог бы назвать забавным, но только не я. Почему? Потому что хорошо помнила, как холоднокровно этот мультяшный бульдожка заколол на моих глазах человека своей шпагой. Пока всё это промелькнуло у меня в голове, Стив Ротваль уже подошел, отодвинул от нашего стола свободный стул, уселся на него и спросил: "Кто из вас Энтони Локвуд?" "Это я, сэр," вежливо кивнул Локвуд. "Рад снова видеть вас. Мы с вами Мельком встречались в прошлом году на карнавале. Возможно, вы помните также моих друзей Люси, Джуорджа и Холли." Стив Ротваль был из тех людей, что сидят на стуле. Откинувшись на спинку и широко раскинув ноги, поза альфа самца. Он снял свои зеленые перчатки, швырнул их на стол и ответил: «Холли Манрой я помню, она когда-то работала у меня. Остальных тоже припоминаю. Вы шестерки Пенелопы Фиттис. Простите», поднял бровь Локвот. «Шестерки, лакеи. Ходите перед ней на задних лапках. Стоит ей свистнуть.» И побежите, куда она прикажет. Это оскорбительное заявление, сэр, сказал Локвот. Потом задержал свой взгляд на Кипсе и добавил, указывая на него: "Ладно, он до недавнего времени действительно слушал в агентстве Фиттис. Больше не слушать там, между прочим. А мы все остальные полностью независимые агенты. Поэтому напрасно вы пролаки, и, сэр. Пить будете что-нибудь? Кофе." ответил Стив Ротвелл. Дорога длинная была. Будьте любезны, принесите кофе, мистер Скинер, попросила Холли. Стоявший за стойкой с выпученными от удивления глазами хозяин постоялого двора вздрогнул и тут же исчез. Полетел кофе варить для дорогого гостя. Если вы проголодались, на кухне невозможно, осталось немного потрохов с тушеной репой. Не желаете? Любезно предложил Чёрт. Ротваль на это ничего не ответил. Он неторопливо расстегнул пуговицы на своем пальто, слегка наклонил в бок голову, внимательно разглядывая Локвуда, потом спросил напрямую, в лоб: "Что вы здесь делаете, мистер Локвуд? Пью чай и изучаю карту. А что? Я имею в виду, что вы делаете здесь, Волдберри Касл? Зачем вы сюда приехали? Возможно, вы не в курсе, сэр." что неудивительно, поскольку у вас слишком много более важных дел. Но в этой деревне активизировался опасный призрачный кластер. Мы приехали, чтобы покончить с ним. Холодно улыбнулся Локвот. Почему именно вы? Обычно ваше агентство работает в пределах Лондона. У нас попросили попавшие в отчаянное положение жители деревни, и мы не могли им отказать. Как и многие мужчины. Считавсь себя важными шишками или неотразимыми красавцами, мистер Ротвол не был щедр на улыбки, поэтому на протяжении всего разговора его лицо оставалось почти неподвижным. Вам должно быть известно, что Олдбери Касл находится очень близко к одному из филиалов моего института. Можно сказать, прямо у него на пороге стоит. Мы считаем эту деревню частью своей территории. Ротвол помолчал. Ожидая реакции Локвуда, но тот лишь вежливо улыбался и молчал. По законам вежливости агентства должны уважать неприкосновенность чужой территории, продолжил Ротвелл. Это означает, что агентство не может браться за расследование или заключать договора с клиентами в чужой зоне влияния. Хотя это и не писанные законы, все мы придерживаемся их, и большие агентства, и малые. Вот почему мне так странно видеть вас здесь. И я надеюсь, что после моего напоминания вы завтра же покинете Олдбери Касл. Вынужден напомнить вам, сэр, ответил Локвуд, что сотрудники вашего института были поставлены в известность о нашествии призраков на деревню, но никак на это не прореагировали. Принимая во внимание это обстоятельство, я считаю наши действия законными и обоснованными. Проще говоря, вы отказываетесь уезжать отсюда. Да, отказываемся. В повисшей мёртвой тишине появился мистер Скиннер. В его дрожащих от волнения руках позвякивала облюбеточка чашка с чёрным кофе. Он поставил чашку и принесённый в другой руке крошечный молочник со сливками на стол и вытянулся по стойке смирно. Спасибо. Погодите. Рот Волзалис в свой педашок. вытащил бумажник, достал из него новенькую хрустящую банкноту и, даже не взглянув на неё, протянул Скиннеру. Подождал, пока уйдёт оч счастливленный пероквирщик, затем обхватил горячую чашечку своими длинными тонкими пальцами, но пробовать кофе не стал и негромко сказал, глядя на дымящуюся чёрную жидкость: "У вас есть определённая репутация, мистер Локвуд. Благодарю вас. Репутация человека олюбившего совать свой нос туда, куда его не просят. В самом деле, улыбнулся Локфот. Могу я спросить, кто это так считает? На меня фыловались ваши сотрудники или компаньоны? Будьте любезны, назовите их имена. Возможно, я знаю этих людей. Никаких имён. Это широко известный факт, сказал Ротвол. И это означает, что я озабочен вашим неожиданным появлением возле моего института, в котором проводятся очень важные и тонкие расследования. Я опасаюсь, что вы по своему обокnaviю можете выйти за рамки обычной оперативной работы и попытаетесь сунуть свой нос туда, куда не имеете права его совать. Он поднял руку, одним глотком выпил кофе и поставил пустую чашку на стол. После повисшей недолгой паузы первым заговорил Локвот. Ты что-нибудь поняла, Люси? Ни единого слова. А ты, Джордж? Ничего. Как будто китаец слушал. Да. Вам следовало бы объясниться яснее, мистер Ротвелл, сказал Локвот. Джордж часто использует длинные ученые слова, которых я не понимаю, но даже он не смог вас понять. Скажите просто, чего вы не хотите, чтобы я делал? Вы здесь из за призрачного кластера? раздражённо спросил Стив Ротвол. Да. Это единственное, что вас здесь интересует. Почему должно быть иначе? Это не ответ на мой вопрос, проворчал Ротвол. Это всё, что я могу на него ответить, сказал Локвуд. Поймите, мистер Ротвол, Олдбери Касл не ваша зона, не ваша территория, не ваш порог. или кто-нибудь ещё в этом роде. Если вам не нравится то, что я собираюсь очистить эту деревню от призраков, обратитесь с жалобой на меня в Депик и увидите, чем это для вас обернётся. До тех пор, пока Депик не запретит мне работать здесь, я волен делать в Волдбери Касл всё, что сочту нужным. А сейчас закажите себе ещё чашечку кофе и спокойно расскажите мне о важных и тонких исследованиях, которые ведутся у вас в институте. Звучит очень заманчиво. Очевидно, в скором времени мы получим новые замечательные товары от Ротвола. Какие именно? Вместо ответа Стив Ротволл взялся со стола свои зелёные перчатки и тяжело поднялся на ноги. Посмотрел в окно, за которым уже сгущались сумерки, и пошёл к выходу, но остановился, когда его посетила неожиданная мысль. Стоя в дверном проёме, он загораживал своей массивной фигурой свет Брассея густую тень на локуда. Вы бойкий мальчик, сказал Ротвол. Не буду перечислять все ваши таланты, вы о них и сами всё знаете. Но заву ду лучше ваш самый большой недостаток неумение вовремя остановиться. Вы слишком гордый и честолюбивый человек. Эти качества мне хорошо знакомы. Я сам такой же. Боюсь, что в один далеко не прекрасный для себя день вы зайдёте слишком далеко. А потому, в присутствии свидетелей, открыто предупреждаю: не вздумайте становиться мне поперёк дороги. Я должен был предупредить вас, хотя нисколько не надеюсь на то, что вы примете мои слова к сведению. Более того, я уверен, что вы непременно встанете у меня поперёк дороги, потому что вам этого хочется. Очень хочется. Но как только вы сделаете это, я вам шею сверну. Он натянул на руки перчатки, застегнул на пуговицы своё пальто и добавил: "А пока желаю успехов в борьбе с вашей горсточкой призраков. Уверен, что для этой примитивной работы вашей квалификации будет достаточно". С этими словами мистер Ротвал ушёл, и дверь за ним громко захлопнулась. Какое-то время все мы смотрели на эту закрывшуюся дверь, потом так же дружно повернулись к Локвуду. Он улыбнулся, и улыбка эта была долгой и ленивой, но в глазах у него горел хорошо знакомый мне огонёк. "Отлично", сказал Локвуд. "Не знаю, как насчёт всего остального, но в людях мистер Ротвуд разбирается неплохо. До сегодняшнего дня я не был уверен, стоит ли расследовать то, чем здесь занимаются в институте люди Ротвуда. Стоит ли рисковать головой ради этого?" шансы за и против такого расследования я расценивала в лучшем случае как 50 на 50 только что мистер Ротвал решил эту проблему за меня теперь я знаю что нам непременно нужно узнать что происходит за стенами институтских лабораторий